Джанни пришел к перешитому в харчевню красная шапка. Перешитый сидел за столом, по обеим сторонам возле него уже стояло по две пустых бутылки, и он только что принялся за пятую. На его широком лице, рябом, как Голландия, с пунцовыми пятнами возле ушей, с бровями, похожими на клочки белой кроличьей шерсти, после рюмочки появлялась веселость низкопробного забавника – смешанная с мелочной хитростью, обычно светящейся в проницательном взоре норманнского крестьянина. А наконец-то, бери стул, стакан и садись. Итак, попаше-епископъ приказал долго жить. Я любил его старую обезьяну, с удовольствием бы проводил его прах. Ай, бедовы же был малый. А как сукин сын умел облапошивать простачковъ. Слушай, паренек, что я перешитый скажу тебе. Молочина у тебя был, папаша. Такого уж нового не сыщешь, таких уж больше земля не родит. Пей, поросенок. И сколько же ты хочешь за свою колымагу? Хочу за нее перешитый три тысячи франков. Три тысячи чистоганом, Шутишь, малыш. Ты верно думаешь, что у меня денег куры не клюют, раз за вместо тележки у меня теперь коляска с позолотой. Но ведь сам знаешь, теперь дела идут не так, как во времена, когда они шли. Словом, надо быть разумным, мириться с обстоятельствами и брать деньги, какие не наесть. Кроме того, видишь ли, малыш, что у меня есть или, вернее, чего у меня нет, того с меня и хватит. Тем я и довольствуюсь, короче говоря. А я-то думал управиться с тысячью двумястами франков. Да еще право же думал, что ты у меня лапку поцелуешь. Пей, поросенок. Нет, Перешитый. Три тысячи. Хотите берите, хотите нет. Ах ты, карапузик, ты это всерьез? Послушайте, Перешитый, вы отлично знаете. Две лошади, две повозки, балаган и все прочее. Ну, поговорим о лошадях. Одна уж вся облезла, у другой хвост отваливается. Что же до маринготы, она дребежит, как связка железных обручей. А ты ведь сам знаешь, что теперь есть завод, который изготавливает такие же новенькие, да ещё с голыми бабами, нарисованными первейшими парижскими живописцами за полторы тысячи франков. А другой твой дурацкий ларчик, думаешь, много стоит? А что касается твоего непромокаемого болагана, я его вчера хорошенько рассмотрел, и что ж, по-божески скажу, право не уверен я, осталось ли там хоть малость холста вокруг дыр. Пей поросёнок. Послушайте, перешитый. Если вы не хотите дело сделать, так уж, наверное, Бигбуа не откажется. Бигбуа? Так, что поженилась с кривоногим по прозвищу Поверни налево. Чёртова мошенница, которая долгое время показывала женщину со свиной головой, то есть медведицу, которой по утрам сбривали со всего тела шерсть, Бигбуа тебе предложила сделку, остерегайся малыш. Она вся в прискорбных листах. Да, доверчивая ты душа. Вся она опутана векселями и судебными исполнителями. Пей поросёнок. Вы в этом уверены, перешитый? В таком случае я обращусь к Папаше Пизару. И Джанни встал. Папаша Пизар, как можно связываться с такой безнравственной тварью? Ладно, ты скажешь, я оговариваю своих товарищей. Так ведь это потому, что перешито, все знают. Всем известно, ни единым волоском на голове не попрекнуть. Да ты поди сам это отлично знаешь. Ты как граница возле турне, через неё мышь незаметной не перебежит. Сразу все узнают, сколько на ней шерстинок. А послушай-ка. Я видал, как работает твой малыш. Здорово идёт лягушонок, прямо как ивовая лоза, и ноги у него как будто зудят. Уж конечно, он на своих двух руках выйдет на широкую дорогу. Пей же, поросёнок. Спасибо не хочется. Так окончательно вы не берете штуковину за три тысячи франков? Погоди, уж ты для видимости уважить меня не хочешь. Ну, раз уж насчет чувств прохаживаться нечего, и чтоб с этим порешить, даю тебе две тысячи франков.